Ничего такого больше не повторится, я знаю. И всегда будешь вспоминать. Правда? Да. А вам никогда не приходила в голову мысль, что самые щекотливые вещи легче всего поверять тому, с кем только что встретишься? Да-да, потому что с близким, знакомым уже есть свои прежние отношения. Так по ним все и будет мериться. Но мы с вами отклоняемся,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 и рассчитал свои на нее виды. В минуту откровенности, сладострастно подмигивая глазком, он уже не раз говорил друзьям о невесте. «Дураки», — только говорил он, — «женится рано и черт знает на ком». Вот я, например, женюсь, слава богу, в чинах, и при капитальце Да и невеста-то у меня будет прямо из гнездышка, еще тепленькая-с. И с такой, что хочешь, то и лепишь. Все равно, как воск. Да и наивная я уж была очень в то время, рассказывала Любовь Ивановна. Когда он был женихом, мне, пожалуй, нравилось. Букеты, брошки, бриллианты, приданное, тонкое белье. Только когда к венцу повезли, я тут все и поняла. Плакала я, упрашивала тетку расстроить брак, руки у нее целовала.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 то гнев против ее мужа. Ему было невыразимо грустно при мысли, что через 2-3 часа он должен ехать в сторону и уже никогда больше не возобновится встреча с этой очаровательной женщиной. Что с ней будет? Чем она удовлетворится? Найдется ли у нее какой-нибудь исход?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 Так несчастлив в то же время. Бывает, что два человека, как две половинки одной вазы. Ведь сколько половин этих на свете? А только две сойдутся. Благодарю вас за кольцо. Я, конечно, его беру. Хотя я... Хотя и так я всегда бы вас помнил. Только, боже мой, зачем мы раньше с вами не встретились? И он держал в своих руках